Белый узор. Лу. Два часа я бродила по Лефареде Ю, делая вид, что не подпрыгиваю от каждого шороха. И вдруг будто снег на голову на меня снизошло озарение. Габриэль Жили приходилось с сестрой по отцу. Я посмотрела на малышку, которая стояла среди сосен спиной ко мне. Золотисто-каштановыми волосами и карими глазами Габриэль явно пошла в мать но когда она оглянулась на меня через плечо, в сотый раз, не меньше, что-то в ее улыбке, в маленькой ямочке на щеке напомнило мне о Риде. «Она все время на тебя поглядывает», — Ансель споткнулся о ветку, чуть не рухнув носом в сугроб. Апсалон грациозно отпрыгнул в сторону. «Еще бы! Я ведь такая красавица, что глаз не оторвать. Произведение искусства во плоти», — Ансель фыркнул. «Прошу прощения!» Я возмущенно пнула в Анселя снег, и он снова чуть не упал. «Кажется, я ослышалась. Ты должен был ответить, «О, великая богиня, воистину, красота твоя — священный дар небес, и счастливы те смертные, кто может созерцать твой лик». «Великая богиня!» Он рассмеялся еще больше, отряхивая снег с пальто. «Да уж». Хмыкнув, я отпихнула Анселя и запрыгнула на бревно, чтобы идти с ним вровень. Смейся сколько хочешь, но если наш план все-таки не пойдет по звезде, когда-нибудь это и впрямь будет мой титул. Ансель порозовел, быстро догадавшись, что под звездой я имела в виду нечто менее поэтичное. О чем ты? Ну, бревно кончилось, и я спрыгнула на землю, шикнув на обсалона. Если мы убьем Маргану, я унаследую ее силы триединой богини. Ансель остановился так резко, будто я треснула его по затылку. Ты станешь девой, матерью и старухой. Великой богиней. Я ухмыльнулась и наклонилась взять горсть снега, но Анселю, похоже, было уже не смешно. Он нахмурился. «Что с лицом?» — спросила я, сминая снежок в ладонях. «Все именно так и устроено. Госпожа ведьма обладает высшей силой. Таков дар триединой богини». «А ты хочешь стать госпожой ведьм? Я швырнула снежок в дерево, и он рассыпался на ветвях. Вопрос был довольно неожиданным. Прежде мне его не задавали. Я... я не знаю. Я вообще не ожидала, что доживу до семнадцати, не говоря уж о том, чтобы пойти против матери. Даже в детстве мне не верилось, что я могу унаследовать ее силу. Ансель двинулся дальше, сбавив шаг. Я последовала за ним. Но когда он несколько раз подряд покосился на меня, Затем отвернулся, открыл рот и тут же закрыл, я решила, что с меня хватит. Я слепила еще снежок и кинула ему в голову. «Говори давай!» Ансель с недовольным видом стряхнул снег с кудрей. «Думаешь, ты сможешь убить собственную мать?» У меня внутри все скрутило. Будто ответив на невысказанный зов, Абсалон спрыгнул с сосны и пошел за мной. Я на него не смотрела, вообще ни на кого и ни на что не смотрела, только на свои сапоги в снегу. Пальцы ног у меня уже онемели. Она не оставила мне выбора. Но на вопрос я не ответила. И Ансель это понял. Мы замолчали. Поиски продолжались. Луна выглянула из-за облаков, ветер понемногу стих. В ночной тиши, в лесу даже могло бы быть мирно и уютно... Если бы только не Николина, которая плыла рядом с Исмой и Габриэль, будто призрак. От нее у меня мороз бежал по коже. Этьена нигде не оказалась. Если желаешь, чтобы я поразмыслила над вашим предложением о союзе, найти Этьена ты должна до рассвета. Мы договорились. Вот у меня был выбор. Когда я призвала узор для поисков Этьена, стоя на краю лагеря у всех на виду, Золотые нити перепутались между собой, извиваясь, будто змеи в гнезде. Я не смогла последовать ни за одну из них. Но, заметив выжидательный взгляд Левуазен, наворола с три короба и вот теперь бестолково блуждала по еловой роще, изо всех сил стараясь не смотреть на небо. До восхода наверняка оставалось недолго. Я тяжело вздохнула и снова изучила узоры. Они были все так же безнадежно связаны в узел и тянулись во все стороны безо всякого смысла. Отдавать было нечего, получать — тоже. Никаких обменов, только путаница. Будто мой третий глаз, то самое шестое чувство, которое позволяло мне видеть нити Вселенной и управлять ими, яким образом затуманился. Я даже не знала, что такое возможно. Левуазен сказала, что кто-то скрывает от нас местонахождение Этьена, кто-то могущественный. У меня было очень неприятное подозрение о том, кто это может быть. Спустя еще четверть часа Ансель вздохнул. «Может быть, стоит его позвать?» «Стоит, стоит!» — захихикала Николина. «Позвать, позвать, его надо позвать, позволить деревьям его растерзать, сварить и с маслом его сожрать, на части порезать и покромсать». «Николина!» — резко сказала я, все еще следя за узорами. Думаю, все присутствующие меня поддержат, если я настоятельно попрошу тебя заткнуться. Но она только отплыла назад, вцепившись в пряди своих черных волос. «Нет-нет-нет, мы с вами втроём будем лучшими друзьями. Самыми-самыми лучшими!» Когда я удивленно посмотрела на Анселя, Николина захихикала еще громче. «Не с ним, глупая мышка, не с ним!» Впереди хрустнула ветка, и ведьма расхохоталась еще громче. Если подобное было вообще возможно. «У деревьев много глаз, маленькая мышка. Она видит, видит нас, маленькая мышка. Или же это раненый Тиен. Невольно подавшись испугу, я быстрым движением выхватила нож и обернулась на звук. «Иди проверь, что там». Все еще ухмыляясь, Николина в мгновение ока исчезла. Исма смотрела на деревья, явно разрываясь между желанием узнать, откуда донёсся шум и необходимостью защищать дочь. Она крепко схватила Габриэль за руку. «Иди». Я осторожно подошла к ним, но оружие в ножны прятать не стала. По коже у меня все еще бежали мурашки. Она видит, видит нас, маленькая мышка. Мы присмотрим за твоей дочерью. Исма поджала губы, но кивнула и исчезла за деревьями. Габриэль подождала, пока она уйдет, а потом протянула мне руку, подпрыгивая от волнения. И затараторила. «Меня зовут Габриэль Жили, а ты — еще ниже, чем мне рассказывали». «Почти как эльф». «А как ты с моим братом целуешься?» Я слышала, он высокий, как эта елка. Я попыталась ответить или посмеяться, но она продолжала, даже не переводя дух. «Хотя он же мне только наполовину, брат, единокровный». Так и надо его звать, наверное, да? Маме не нравится, что ты здесь. И не нравится, что я про него знаю, но сейчас ее тут нет, ты и вообще пусть она думает, что хочет. А какой он? Он рыжий? Николина говорила рыжий, но Николина мне не очень нравится. Она думает, что вся такая умная, но на самом деле просто странная. Слишком много сердец. Сердец? Анса изумленно посмотрел на меня, а потом, будто поняв, что проявил невежливость, быстро добавил. «Я, кстати, Ансель, Ансель Дигари». «Сердца сохраняют ей молодость», — продолжала Габриэль, кивая, как ни в чем не бывало, будто и не слышала его. «Мама говорит, мне не стоит про такое болтать. Но я же знаю, что видела, и грудь Беллами на костре была зашита». «Стой!» — я сама как будто запыхалась лишь от того, что ее слушала. «Помедленней». «Кто такой Беллами?» «Беллами был моим лучшим другом, но он умер прошлой зимой» а за пару лет до того у него умерла мама. Его сестра родилась белой ведьмой, и мама отправила ее в шато за лучшей жизнью. Но потом умерла от горя, потому что одного Ми ей не хватало. А мне хватало, пока и он не умер тоже. Теперь мне его очень не хватает. «Мне очень жа начал Ансель, но Габриэль затрясла головой, и ее золотистые волосы заколыхались беспокойной волной. Чужаки всегда так говорят. Говорят, что им жаль, будто это они его убили. «Но это ведь не они. Это снег его убил, а потом Николина его сердце съела». «Наконец, наконец-то!» — она примолкла и сделала вдох. Моргнула раз, второй, третий и посмотрела на Анселя. «Ой, привет, Ансель Дигори. Ты тоже моему брату родня?» Ансель уставился на нее. При виде его потрясения и ее искреннего любопытства я не смогла сдержать смех, и когда он вырвался на свободу, чистый и яркий, как луна, Апсалон нырнул под ветви, прячась в тень. Птицы вспорхнули из гнезд. Даже деревья как будто бы возмущенно зашуршали. А у меня на душе вдруг стало так легко, как не было уже много недель. Все еще хихикая, я наклонилась к Габриэль. Она смотрела на меня так пронзительно и так знакомо. «Жду не дождусь, когда ты познакомишься со своим братом, Габриэль». Она широко улыбнулась. «Зови меня Габи, если хочешь». Вскоре Николина с исме вернулись. Николина что-то щебетала о проказниках деревьях. Габи усмехнулась и шепнула мне. «Я же говорила, она странная. Слишком много сердец». Ансель тяжело сглотнул и с сомнением посмотрел вслед Николине, которая уже уходила все дальше, сильно обгоняя нас. Исма же теперь держалась ближе к нам, всем своим видом выказывая неодобрение. «Ты правда думаешь, что она...» «Ест сердца?» — спросил Ансель. «Но с чего бы ей это делать?» — ответила я. «И как они могут помочь ей сохранить молодость?» «Твое колдовство живет вне твоего тела, верно же?» — спросила Габи. «Ты черпаешь его из праха своих предков». Она продолжила, не дожидаясь моего ответа. «У нас все по-другому. Наша магия живет внутри нас, прямо в сердце. Ведь сердце — это и есть чувственное и телесное средоточие сущности ведьмы крови. Это все знают». Ансель покивал, но было очевидно, что он и не подозревал подобным. подобном. «Потому что вы можете колдовать только с помощью крови?» «Габриэль», — сказала Исма резко, остановившись и даже не обернувшись к нам. «Хватит. Ни слова больше об этом». Габи не обратила на нее внимания. «Вообще-то колдовством пронизано все наше тело. И кости, и слезы, и пот. Просто с кровью обращаться проще всего». «Почему?» — спросил Ансель. Почему именно с кровью? Я вдруг с отчетливой ясностью вспомнила экскурсию, которую Ансель проводил для меня в соборе сан -Сесиль. Он знал об этом нечестивом месте все. Более того, почти все время, что мы провели в башне, он изучал книги в кожаных переплетах и иллюстрированные манускрипты в библиотеке. Если Габи так же любознательна, судя по всему, Ансель нашел себе в ее лице единомышленницу и друга. «Габриэль, я сказала, хватит!» Исма, наконец, обернулась, подбоченилась и преградила нам путь. На меня она смотреть упрямо не желала. «Довольно. Этот разговор неуместен. Если же Зофина узнает...» Габи сощурилась, обошла ее и потащила нас за собой. «Много ли ты знаешь о колдовстве белых дам, ансель Дигари?» Исма закрыла глаза, шевеля губами. Будто молила высшие силы сниспослать ей терпение. Ансель виноват улыбнулся ей, когда мы прошли мимо. «Боюсь, довольно мало. Пока что». Я так и подумала. Перебросив волосы через плечо, Габи хмыкнула. На ее губах играла самодовольная улыбка. «Возможно, магия у белых алых дам разная, но сходство в том, что каждая требует равновесия. Когда мы проливаем свою кровь, то тем самым ослабляем свои тела, ограничиваем себя». «Мы отдаем крохотные кусочки самих себя с каждым заклинанием и, в конце концов, именно от этого умираем». Последнее она произнесла со вкусом и снова потянула нас за руки. «Но «Ну, если только не умрем раньше от холода? Или от голода? Или от рук охотников?» Ансель нахмурился, растерянно посмотрев на меня. Я наблюдала за тем, как до него доходит суть сказанного. «Коко». Когда я печально кивнула, его лицо исказилось горечью. Исма быстро нас нагнала. «Габриэль, прошу тебя, нельзя обсуждать такое с...» «Вот почему кровь — самый действенный способ», — продолжила Габи, упорно не слушая ее, «Потому что с каждым порезом мы приносим жертву, и это дает нашим чарам особую силу». «Габриэль, кровь проливать легко». Я сказала это прежде, чем смогла сдержаться. Когда Габи с удивлением подняла взгляд, я заколебалась. Она явно была умна, но все же оставалась ребенком лет семи-восьми и не больше, и все же она определенно знавала боль. Я повторила слова, которые услышала от Коко годы назад. Проливать слезы, испытывать боль, которая их порождает, куда тяжелей. Габи и Анцель уставились на меня. Ты. голос Исмы дрогнул у меня за спиной. Ты знаешь наше колдовство? Не совсем. Я со вздохом остановилась, и Ансель с Габриэль последовали моему примеру. Они с неподдельным любопытством смотрели, как я оборачиваюсь к Исме. Но Коко я знаю почти всю жизнь. Когда мы встретились, она очень старалась не плакать. Воспоминание о шестилетней Коко вспыхнуло перед глазами. Дрожащий подбородок, решительный взгляд, смятая морская лилия. Коко обеими руками сжимала цветок, пересказывая мне ссору с теткой. Но нам было всего по шесть лет, и слезы сдержать она не смогла. А когда они коснулись земли, то как будто бы приумножились, и мы оказались в пруду по щиколотку в грязи. Ансель вытащил глаза. Наконец-то лед в глазах Исма тронулся. Она вздохнула и протянула руку Габи, а та безропотно ее взяла. Давным-давно мы и впрямь экспериментировали с магией слез, но она оказалась слишком ненадежной. Зачастую слезы подавляли действия других составляющих и превращали их в нечто совершенно иное. Обычное сонное зелье могло погрузить человека в мирную дрему или в сон, куда более долгий. Мы пришли к выводу, что все зависит от чувств ведьмы, которая эти слезы проливает. Каким бы увлекательным ни был рассказ Исмы, я все же не дослушала ее до конца. У меня в груди вдруг возникло странное необъяснимое чувство. Будто что-то звало меня, влекло за собой. Я гляделась. Вокруг ничего не изменилось. Этьена мы до сих пор не нашли, но ничего подозрительного было не видно, да и вообще ни души. Кроме... На ветку прямо перед нами села ворона. Она с любопытством склонила голову и уставилась прямо на меня. Мне стало не по себе. «В чем дело?» — спросил Ансель, проследив за моим взглядом. Ворона каркнула в ответ, и этот звук эхом разнесся среди деревьев. Он пробрал меня до костей. Хмурясь, Исма притянула Габриэль ближе к себе. Николина куда-то исчезла. Не... Я потёрла грудь, чувствуя, как странное ощущение нарастает. Оно как будто бы тянуло меня куда-то, внутрь. Я застыла и посмотрела в небо. На востоке показался сероватый свет. У меня упало сердце. Наше время почти вышло. Последним усилием воли я вновь призвала узоры. Они оставались все так же сумбурны. Решительно или, скорее, отчаянно, не сдаваясь, я стала их разбирать, ища хоть что-нибудь, что угодно, что помогло бы найти Этьена прежде, чем зайдет солнце. Я смутно слышала, как Ансель что-то тревожно бормочет, но не обращала на него внимания. Тяжесть в груди достигла предела. Каждый раз, когда я касалась любого узора, меня било под дых отчетливое ощущение неправильности. Будто... будто это были вовсе не мои узоры. Но это было нелепо, попросту невозможно. И вдруг среди золота блеснуло что-то белое. Стоило мне коснуться одной единственной белой нити, как та ожила, обвилась меж моих пальцев, вокруг запястья, вокруг локтя. И шестое чувство обострилось до кристальной ясности. Наконец-то. С облегчением выдохнув, я снова посмотрела на восток, подсчитывая, сколько времени у нас осталось. «В чем дело?» — спросил встревоженный Ансель. «Я его нашла». Не говоря больше ни слова, я бросилась в лес, следуя за белым светом. На перегонки с восходом. Остальные кинулись за мной, и ворона с возмущенным карканьем сорвалась с ветки. Все вокруг засыпало снегом. Преисполнившись надежды и новых сил, я не удержалась от улыбки. «Где он?» — крикнула Исма, едва поспевая за мной. «А как он работает?» — Габи быстро ее обогнала. «Это твой узор?» Ансель споткнулся о корень и чуть не отсек себе голову веткой. «Почему получилось только теперь?» Я не слушала их, не думала о боли в груди и мчалась все дальше. «У нас наконец-то появилась возможность!» подлинная возможность заключить этот союз. Белый узор продолжал пульсировать, подводя меня все ближе к победе, и я уже едва сдерживалась, чтобы не закричать от радости. Левозен не ждала, что я найду этиена Но я докажу, что она ошибалась. Докажу, что все они ошибались. Моя уверенность слегка пошатнулась, когда деревья поредели и впереди показались палатки лагеря крови. «Он? Он здесь?» Раскрасневшаяся и запыхавшаяся Исма лихорадочно огляделась. «Где? Я его не вижу!» Я сбавила шаг, наблюдая, как узор вьется по лагерю меж ям и клеток, мимо кокой и Бабетты, вниз по склону прямо... прямо к нашей палатке. Спотыкаясь, я повернула за угол и остановилась. Узор исчез в облаке сверкающей белой пыли, и я похолодела. Крик Исмы подтвердил то, что я уже поняла и сама. На шесте нашей палатки висел труп юноши с золотисто-каштановыми волосами.